Последствия революции Главным итогом революции 1848-1849 годов в Чехии и Словакии были аграрные реформы, отменившие феодальные повинности крестьян и превратившие их в собственников-наделов. Это открыло большой простор для развития капитализма, несмотря на преобладание в деревне помещичьей собственности на землю и отягощение крестьян выкупными платежами, а также возврат Габсбургов в 1851 году к абсолютистским формам правления. Отмена в 1850 году. Таможенные границы между австрийской и венгерской частями империи облегчило экономическую экспансию чешской буржуазии в югославянские земли. Страница 524. Правительство поддерживало развитие промышленности путём строительства железных дорог, отмены цеховых ограничений, запрещение стачек, рабочих собраний и организаций. Недовольство буржуазии абсолютистским режимом, нарастание национального движения в империи и ее военной неудачи привели к тому, что в декабре 1860 года австрийское правительство было вынуждено восстановить сословные сеймы земель и расширила компетенцию рейксрата в который вошли их делегаты. В 1863 году было разрешено использовать в учреждениях язык, на котором говорит большинство жителей данного региона. После того, как монархия Габсбурга встала в 1867 году двуединым государством, в австрийской его части, куда входила Чехия, сохранились централистско-германизаторские тенденции во внутренней политике. В венгерской же, куда относилась Словакия, господствующим был объявлен венгерский народ, а все остальные народы земель венгерской короны рассматривались только как его составные части. Австро-Венгерское соглашение означало, что надежды славянских федералистов на преобразование Габсбургской империи в угодном им духе потерпели крах. Чехия в 50-60-х годах XIX века Это было время быстрого развития промышленности, вытеснения, мануфактуры, фабрикой. Первое место сохраняло за собой текстильное производство. Ускоренными темпами развивались машиностроение, особенно производство сельскохозяйственных машин, химическое и пищевая сахара и пивоварение промышленность. Чехия оставалась одной из самых промышленно развитых частей Австрийской империи. Сложились островские и кладненские промышленные округа, добыча железной руды, угля и выплавка металла. Прага и Плзень превратились в центры машиностроения. Быстро росли города. Вырос рабочий класс, который составлял треть населения Чехии. Если буржуазия охотно шла на соглашение с австрийским правительством, то рабочие и крестьяне придавали национальному движению более радикальный характер. Однако ведущая роль в нем по-прежнему принадлежала либералам, которые продолжали исповедовать австрославизм. Деятельность радикалов была парализована в конце 50-х годов XIX -го века репрессиями. Лидеры их эмигрировали. Их сторонники в Чехии создавали тайные кружки, но в конце 60-х годов все они пришли в упадок. Добиваясь осуществления австрославистских лозунгов, чешские депутаты С 1863 года бойкотировали Рейхсрат. Преобладавшие в чешском сейме, создан в конце 1865 года, федералисты приняли адрес, в котором заверили австрийское правительство в своей верности, надеясь на федерализацию монархии Габсбургов. Либералы образовали национальную партию которую возглавил риггер Палацкий стал ее теоретиком. Он критиковал грубый материализм и требования о введении всеобщего избирательного права, призывая к тому, чтобы национальное движение оставалось в рамках легальности и было направлено прежде всего на развитие чешской культуры. Национальная партия в петициях императору высказывалась за расширение самоуправления, равноправие чешского языка с немецким, свободу хозяйственной деятельности, печати и вероисповедания, за отмену сословных привилегий. Между тем национальное движение приобретало массовый характер. возникали культурно-просветительные, экономические и спортивные общества. Широко отмечались национальные годовщины: тысячелетие миссии Кирилла и Мефодия, 500 летия со дня рождения Яна Гуса. Австро-венгерское соглашение 1867 года нанесло удар надеждам лидеров национальной партии. на федерализацию монархии Габсбурга. В ответ на протесты против дуализма, австрийское правительство распустило чешский сейм. Тогда деятели национальной партии стали добиваться осуществления принципа триализма, то есть признания за Чехии равных с Австрией и Венгрией прав в Габсбургской империи. Левое крыло национальной партии проводило в 1866-1868 годах национальные манифестации и, по примеру, гусистского движения, организовало таборы, грандиозные собрания под открытым небом, превращавшиеся в мощные патриотические демонстрации. Страница 525. С мая по октябрь 1868 года в Чехии и Моравии состоялось 30 таборов. В 1868-1871 годах в них участвовало полтора миллиона человек, прежде всего рабочие и крестьяне. Они требовали введения всеобщего избирательного права. уравнение Чехии в правах с Венгрией, демократизации общественного строя и ограничения капиталистической эксплуатации. Австрийское правительство в 1869 году ввело чрезвычайное положение и одновременно вступило в переговоры с лидерами национальной партии. В национальной партии середины 60-х годов XIX века, на почве все более очевидного крушения идей австрославизма, нарастали разногласия. Левое ее крыло, усилившееся за счет радикалов, старалось учесть интересы крестьян, возглавлявших это крыло деятелей, в отличие от консервативных руководителей партии, Старый Чехов стали называть млада чехами. Старый Чехи с неприязнью относились к проведению таборов. Млады чехи в свою очередь осуждали тактику бойкота Рейксрата. Национальное движение в Словакии в 50-х, 60-х годах Словакия, подвергавшаяся двойному австрийскому и венгерскому гнёту, оставалась экономически отсталым краем монархии Габсбургов. Отмена таможенной границы между двумя её частями затруднила развитие некоторых отраслей местной промышленности. Немногочисленные крупные предприятия были собственностью венгерской, австрийской или чешской буржуазии. Большая часть крестьян оставалась безземельной или малоземельной и, арендуя землю, оказывалась в кабале у помещиков. Словацкое национальное движение ограничивалось борьбой за сохранение национального языка и культуры. Оживление национальных устремлений произошло в связи с обострением австро-венгерских противоречий. Преобладали сторонники старой школы национальной партии, которые рассчитывали на Вену. Адепты новой школы надеялись на то, что венгерские либералы учтут национальные интересы словаков. В июне 1861 года сторонники обеих школ созвали общее собрание в турчанском мартине на котором приняли меморандум словацкого народа в нем выдвигались требования признать словаков особой национальностью и уравнять их в правах с венграми словацкие церковные деятели в декабре тысяча года представили императору пожелание словаков о предоставлении Словакии административной автономии, но не нашли поддержки у австрийского правительства. Между тем, венгерские власти в 1862 году согласились на введение словацкого языка в школе и создание словацкой матицы. В марте 1863 года она была основана на собрании в Турчанском Мартине и стала самой влиятельной организацией национального движения. Но венгерские власти отвергли все предложения об автономии Словакии. Не помогла и петиционная кампания, организованная старой школой в 1868 году. Новая школа в это время, стремясь достичь компромисса с венгерскими либералами, отказалась от лозунга территориальной обособленности края и сделала упор на развитие его экономики, сельской кооперации, словацкой школы. В 1869 году возникли национальные женская и молодежные организации, Но венгерские власти преследовали и эти формы национального движения. Культура чешского и словацкого народов В национальном возрождении Чехия опережала другие славянские земли Австрийской империи. По инициативе Чешского научного общества и Карлова университета в конце XVIII века началось изучение языка, истории и природных богатств Чехии. Развитие школьной системы, появление сети воскресных и профессиональных школ привело к уменьшению числа неграмотных за столетие до 1870 года. вдвое. В конце 60-х годов XIX века почти все дети получали начальное образование. После того, как чешский язык получил равные права с немецким, школа перестала быть орудием онемечивания. Среди чешских учёных XIX века европейскую известность приобрели математик Больцано, физиолог Пуркине, филологи Добровский, заложивший основы славянского языкознания, и Юнгман, разработавший чешскую научную терминологию, основоположник славянской этнографии Шафарик. Страница 526. Наиболее выдающимся исследователем отечественного прошлого был Палацкий. Автор многотомной истории чешского народа, в которой он идеализировал его далекое прошлое. Был основан Чешский национальный музей. Осуществлялась публикация архивных документов. В литературе преобладал романтизм. Писатели осуждали национальный гнет. подчеркивали наличие общеславянских традиций, старались шире использовать в своем творчестве фольклор. Большой популярностью пользовалось творчество Немцовой, проникнутое любовью к родине и простому народу. Родоначальник чешских поэтов-романтиков Маха в поэме «Май» противопоставил хаосу человеческого общества гармонию природы. Революция 1848 года создала условия для постепенного вытеснения романтизма реализмом. Выдающийся представитель демократической культуры, писатель Неруда выступил против идеализации прошлого, в защиту требований рабочих. Происходило становление чешского театра, с подмостков которого звучали патриотические мотивы, особенно в пьесах тыла «Волынщик из страконец» и других. Живопись и скульптура Чехии до середины XIX века оставалась в рамках классицизма. Европейскую славу снискал художник Манес, возглавивший борьбу с академизмом за реализм в искусстве. Чермак в своих исторических полотнах воспел борьбу южных славян за свободу. Чехия, где в 1811 году была открыта первая в Центральной Европе консерватория, стала в середине XIX века одним из центров европейской музыкальной жизни. Создателем чешской национальной оперы был Сметана, 1824-1884 годы. Развитие словацкой культуры шло медленнее, сказывалось усиление модеризации. Немногочисленная словацкая интеллигенция искала поддержку в расширении контактов с деятелями культуры других славянских народов. Горячим проповедником идей славянской взаимности был поэт Коллар, поэма «Дочь славы». Попытку создать основы словацкого литературного языка предпринял в конце XVIII века Бернулак. В 1834 году в Пеште был основан союз любителей словацкой речи и литературы. К 1844 года группа молодых писателей, поэт Краль и другие, пропагандировала новый словацкий литературный язык, нормы которого были разработаны Штуром и его соратниками. Они собирали народные песни, получили распространение певческое движение, народные хоры. В архитектуре в Словакии барокко вытесняется С середины XIX века усилились чешско-словацкие культурные связи и влияние чешской культуры на словацкую. В литературе подчеркивалась этническая близость этих народов. Идеи романтизма в их культуре переплетались с патриотическими мотивами. Литература, театр, общественные науки были тесно связаны с национальным возрождением.